Глава 11. Входи, сказал мастер, не отрывая своего взгляда от моего лица. Добрый день, мастер. Вы просили зайти? услышала я ненавистный голос и опустила голову, инстинктивно вжимаясь в кресло и мечтая спрятаться от этого чудовища. Но я-то понимала, что Стас чувствовал мой запах, вот только почему-то никак не реагировал, а я пока из-за страха не могла сообразить почему. Просил Мастер медленно перевёл свой взгляд на Стаса. Ты знаешь эту Маргину? Ты ведь был какое-то время знаком с Сантином. Стас, видимо, посмотрел на меня, я же продолжала разглядывать свои трясущиеся руки. Самая хвалёная выдержка летела в тартарары. Господи, 5 лет, 5 лет я скрывался от этих подонков. И вот результат, и я опять в ловушке. Ну что за невезуха такая, а? Очень сильно хотелось побиться головой о стол, но сейчас явно было не время предаваться себе сожаления. Да, мастер, это он помедлил. Его любимая. Я ничего не поняла. Почему он не сказал, кто я? Почему поддержал мою историю? Этот интриган что-то затеял, а не будет ли ещё хуже? В моей голове был полнейший бедлам. Сконцентрироваться не получалось. Паника накатывала волнами. Любимая, говоришь? Из-под ресницы я заметила, что главный вампир опять перевёл на меня свой задумчивый взгляд. "Да, мастер, я видел её всего один раз, и Антенна мне не дал с ней пообщаться, но её, видимо, прятал, когда я спросил, не хочет ли он поделиться. Антенн сказал, что она его любимая Маргина. На этом мы вопрос сразу же закрыли и больше я её не видел". "Что ж", хмыкнул вампир. "Теперь будет моей. Можешь быть свободен". Да, мастер. Стас вышел, а я расслабила руки. Даже не заметила, что чуть не сломала подлокотники у кресла. Благо, те были из довольно твёрдого материала. Ну, и чего ты так испугалась? Я попыталась успокоить трясущиеся руки, но сейчас было гораздо сложнее это сделать. Всё же встретить кошмар всей своей жизни это мягко говоря, не очень хорошо действует на мою уставшую психику. Я даже не знала, что ответить, пока, если честно, не придумала и попыталась потянуть время. Бывший хозяин запрещал говорить. Мастер вздохнул и, встав со своего кресла, обошёл стол и подошёл ко мне. Он подхватил меня на руки так неожиданно, что я еле удержала возмущённый вскрик, и уселся в моё кресло вместе со мной. И я тут же прильнула к его груди, подавляя своё желание бежать как можно дальше. Даже и не ожидала, что прикосновение другого мужчины станут для меня такими отвратительно неприятными. "Тебе нужно успокоиться", он начал гладить меня по голове. Помнишь, ты обещала мне рассказать, где ты всё это время жила, где работала. Его голос был тихий и спокойный. Он разговаривал со мной как с маленьким ребёнком. Ну что ж, он ведь считает меня маргиной, не будем выходить из образа. Я кое-как заставила себя поведать бесхитростный рассказ. Жила в Твери, там работала в библиотеке. До этого жила в Челябинске. Всё равно ведь проверять будут, так что врать не было смысла. После моего рассказа настала тишина. Вампир о чём-то задумался, а я в этот момент размышляла о Стасе. Какого чёрта он делал на Сибирские? Он же подчинялся мастеру Белоруссии. Так что же он забыл здесь? Редовые вампиры, между прочим, не имеют права просто так кататься по миру. Это офицеры могут служить там, где хотят. А Стасу, да офицеру, ещё лет 50 нужно прожить. Значит, его сюда либо откомандировали временно, либо надолго. Так что же тебе запретило рассказывать до бывших хозяин? Вырвал меня из моих размышлений голос мастера. Пришлось наскоро сварганить незамысловатую историю. В принципе, Стас отличался своими садистскими наклонностями, а обычно мастера были в курсе всего, что происходит с их подопечными. Он одну девушку очень сильно избил. Я видела, вот и испугалась его, а хозяин запретил об этом кому-либо рассказывать. «Странно, а как ты поняла, что за дверью стоял именно он, а не кто-то другой?» Вопрос задал один из офицеров, имя его мне было неизвестно. Он стоял возле окна и сейчас повернулся и уставился прямо на меня. От него веяло такой же силой, как и от мастера. Почему он простой офицер, может, не интересует власть? Мне захотелось ударить этого вампира по голове за сообразительность. Не знаю, просто предчувствие, что там стоял кто-то знакомый. Проблемы, я глупо отмаску. «Кажется, на вампу моя отмазка не подействовала». Он усмехнулся, резко оказался возле меня и, схватив за запястье, укусил его. Я увидела, как дрогнали уголки его губ, а в глазах отразилось удивление. «Свят, ты, может, расскажешь нам, что происходит?» Выдержка у мастера была на высоте. Зато остальные выглядели как хищники. Лица у всех застрелись и дела напряглись, словно для прыжка. Аромат крови дампира слишком дурманищий. Почему от неё так пахнет? переспросил мастер. Карим, ты разве никогда не видел дамперов? Нехотя он залезал в мою рану на запястье и выпустил мою руку. Нет, не приходилось, медленно проговорил мастер, разглядывая меня как восьмое чудо света. Неужели Антенн скрывал дампера от совета? Охренеть. Как только я почувствовал, что мастер ослабил хватку, там мгновенно дёрнулась Я собрала все силы и резервы для прыжка и ждала удобного момента. Мне удалось пролететь прямо в окно. Кажется, в этот момент я не думала, рефлексы сработали автоматически. Я приземлилась прямо перед машиной, которая резко затормозила. Из машины тут же выскочил мужик и что-то попытался заорать, но я уже сидел за рулём его машины и нажимала на газ. Видимо, вампиры всё-таки очнулись и выскочили следом, потому что я, нажав на газ, почувствовал удар и машина перевернулась. Попыталась вылезти через заднее стекло, но меня уже вытащил тот самый Свет, схватив за шеирку, как котёнка. Ну и прыткая девчонка. На улице скопились офицеры и мастер. Он подскочил ко мне и схватил на руки. Я мгновенно очутилась вновь в кабинете. Остальные тоже залезли вслед за ним. Скажи, ты действительно надеялась, что мы отпустим тебя во всяяси? Это был Свят. Он подошёл ближе к Кариму, держащему меня на руках, и протянув руку, начал гладить меня по щеке. Не знаю, что нашло в этот момент на меня, может отчаяние, а может желание разозлить этих ублюдков, но я, схватив его за руку, вцепилась своими недоразвитыми когтями в его запястье. И на моё удивление, умудрился прокусить его кожу. Сделав всего пару глотков, почувствовала, как мне в горло попала раскалённая жидкость. Она прокатилась по моему пищеводу и тут же всосалась в кровь. В голове застучало. Кровь была настолько ядзерной, что я невольно сравнила её с терпким напитком, настоянным не менее 900 лет. А затем по всему организму разлилось тепло, и я почувствовала расслабление и, разжав клыки, погрузилась в сон. Лишь в последний момент у меня мелькнуло мысля о том, как же сильно я устала. Проснулась от какого-то странного покачивания, разлепив глаза, сообразила, что передо мной кто-то сидит на сиденье, видимо, я лежала напротив, на каком-то диванчике. Проснулась. Как ты себя чувствуешь, Аня? Свет наклонился ко мне и провёл по моему лицу рукой. Аня, я не слышалась, они знают моё настоящее имя. Не удивляйся. Мы узнали, кто ты, и как тебя зовут. Стас Любезна согласился отвечать на все наши вопросы. Он отодвинулся от меня и, повернувшись к кому-то, сказал: "Верно, Стас". Я скосила глаза и увидела отрадную моему сердцу картину. Рядом со Святом на диванчике напротив сидел Стас. Он был, мягко говоря, в потрепанном состоянии. Бледный, с кровоподтёками на лице, одежда грязная и изорванная, а на руках наручники, скованная цепью, которая ведёт к его ногам, на ногах тоже наручники или на ножники. И они тоже скованы между собой короткой цепью. На шее у Стаса ошейник. Я ошибаюсь, или он сделан из серебра? Шея под ошейником в ожогах. На запястьях под наручниками тоже ожоги. На ногах не видно, брюки закрывают. У Стаса в глазах вселенская грусть. пытается рожалобить. Я даже нервно хихикнула от такой наглости. Ну, я смотрю, ты уже совсем себя пришла. Присесть не желаешь? Повернув голову на голос, обнаружила сидящего на моём диванчике мастера Новосибирска. Аккуратно села и огляделась. До меня дошло, почему покачивало. Мы были в машине, лимузин по всей видимости. Но как голова не кружится? В голосе Светы я почуствовала тревожные нотки и была немного сбита с толку. Чего он такой счастливый? Мы тебе не враги и не собираемся причинять тебе боль, ни физическую, ни моральную, заговорил мастер. Я потянула ноги и постаралась подобраться. На мне всё ещё было одето это вызывающее платье, а ещё накинута чья-то куртка. Я запахнула её полы. Извини, другой одежды у нас пока не было. Если хочешь, давай в магазин заедем и купим себе что-нибудь более подходящее, спросил меня Свет, и я неуверенно кивнула. Он тут же постучался в окошко и попросил притормозить у какого-нибудь бутика женской одежды. Со мной пошёл Свет. "Времени у нас немного. Ты не против, если я сам тебе что-нибудь быстро подберу?" спросил меня вампир. И я опять кивнула, чего выделываться. Хотелось, конечно, узнать, куда мы торопимся, а ещё узнать насчёт того, что они собираются делать со Стасом, ну и о моей дальнейшей судьбе. Но я молча следовала за вампиром, пока он подбирал мне вещи. Бутик оказался вполне приличным. Свет выбрал мне тёплое серо-шерстяное обтягивающее платье с длинными рукавами и длинной горловиной, которая плотно обтягивала шею и складками опускалась до груди. Серая зимняя кожаные сапоги на высоком каблуке и даже колготки в тон подобрал. Нижнее бельё мне помогли выбрать девушки. Я наконец-то почувствовал себя более-менее уверенно. А когда девушки ещё и шубу на меня норковую белую надели, а также выдали мне мягкую норковую шапочку, я вообще чуть не бросился на Свята с поцелуями. Шучу, конечно. Я просто сказала спасибо. Вежливость ещё никто не отменял. Управились мы минут за пятнадцать. Когда я вернулась в машину, мастер довольно хмыкнул, и мы поехали дальше. Свет и мастер болтали по сотовым, а я рассматривалась под ресниц Стаса. Но никак не могла отказать себе в удовольствии. Никогда не отличалась гуманностью, особенно к этому ублюдку, который мучил и издевался надо мной в течение десяти лет. Стас не произнёс ни слова, пока мы ехали. «Если ты себя плохо чувствуешь или устала, можешь пройти во вторую часть автомобиля. Там есть более удобная кровать. Тебе никто не помешает. Ехать ещё целый час». Свет отвлёкся от телефона в разговор, а я согласно кивнула. На всякий случай закрыла дверь на замок, стянула шубу с сапогами и, как ни странно, умудрилась задремать. Разбудил меня мастер стуком в дверь и просил следовать за ним. Свет, видимо, уже вывел Стаса. Быстро накинув шубы шапку, я пошла за ними. Оказалось, что мы стояли во дворе огромного дома. Это был трёхэтажный особняк, выглядел он величественно. В центре двора был фонтан, конечно же, не работающий. Сейчас всё-таки зима. Оглянувшись назад в ворот я не заметила. Вместо этого я увидела асфальтированную дорогу, ведущую в глубь соснового леса. Но долго любоваться красотами мне не дали, так как Свет позвал меня в дом. Внутри я увидела целое сборище вампиров. По селе почувствовала четырёх офицеров, не считая свято. Остальные были рядовые и ещё несколько новообращённых. На улице было уже темно. Вот малыши и не спали. «Добро пожаловать, Анна. Можешь чувствовать себя как дома. Сели, покажи Анне её комнату. И позабудься, чтобы она как следует поужинала». «Да, мальчики и девочки. Рад представить вам нашу со святым сестру Анну. Она дампир. Будьте к ней внимательны и учтивы». От слов мастера я округлила глаза. «Какая ещё сестра?» Кстати, остальные тоже были в маленьком шоке. «Анна, мы обязательно обо всём поговорим, но чуть позже. Пожалуйста, дождись нашего разговора», — тихо сказал мне мастер. Это он намекал на то, чтобы я не сбежала? Похоже, он действительно меня заинтриговал. И пока не пойму, что всё это значит, отсюда и не уйду. Но если, конечно же, меня не выгонит. Мастер начала давать какие-то указания, а Селия, взяв меня за руку, повела вверх по лестнице. Идём, Аня, я покормлю тебя, а потом покажу комнату. Кажется, ответ мой вампирши не требовался. Она продолжила: "Это невероятно. Мы даже и не знали, что у мастера есть сестра. Это для нас такая новость". Девушка была уже не новообращённой, однако поселила уступала многим рядовым. Странно. И я так остро ощущала её. Да и всех вампиров в доме, кто, где находился и насколько сильным был, раньше я подобного за собой не замечала. Может, всё дело в крови святой? «Вампирша довела меня до кухни, а там один из вампов, которые ехали с нами, выкладывал на стол из пакета еду. «О, хей Стэн! О, привет, Стэн!» — проворковала по-английски вампирша. Вампиру было рядовым, но по силе почти офицер. «Хей, сэл! Привет, сэл!» — он чмокнул вампиршу в щёку. «Кэн ю эмагин? Вэ гелл сеста Ана! Ю маст эн свят!» «Ты представляешь, это девушка Аня, сестра нашего мастера и святы!» I I know it. Can I have you? For couple of words. Я я знаю. Можно тебя на на пару слов? Вамп на меня и, схватив увёл её из из кухни. Поев Жаркову, я поплелась из кухни Поев поплелась в В поисках моей провожатой. В нескольких метрах от кухонной двери и пошла показывать мне спальню. Мы поднялись ещё вверх по лестнице, а затем прошли по длинному коридору, и я заметила ещё одну лестницу, ведущую вниз. Шли мы долго, я даже успела посмотреть убранство дома: картины, вазы. Заметила небольшой холл на третьем этаже с диванчиками и маленьким фонтанчиком посередине с античной девушкой, лиющей своего кувшина воду. Но всё это я разглядывала мельком. Селе притихла, "Может, ей Стен сказал помалкивать? Не очень хорошо. И я думала, что девушка успеет рассказать мне что-нибудь интересное о мастере и Святе. Ну да ладно, лесть нарожон слишком опасна. Поэтому я тоже решила временно помолчать. Мне выделили довольно приличных размеров комнату в нейтральных тонах на последнем этаже. Здесь всего три комнаты: мастера, Свята и его брата, и вот теперь ещё твоя", объяснила мне Селе. "Там в ванной комната" указала на мне пальцем на дверь, а я удивлённо хмыкнула. Мне выделили комнату с отдельной ванной. Круто. А мастер попросил, чтобы мы сразу же вернулись, как только ты приведёшь себя в порядок. Она дала мне ключ от комнаты, и я опять была удивлена. Мне выделили жильё в этом доме на и тех же хозяев, ещё и ключ дали. Всё странней и странней, как говорила бессмертная Алиса. Шубы шапку я ставила в комнате. Мы вернулись в общую гостиную. Все вампиры тут же кинулись со мной знакомиться и представляться. Благо, память у меня была отменная, и я запомнила всех. А еще я ощутила в доме новых гостей. И это были сильные вампиры. Целых пятеро и еще один смутно знакомый рядовой вампир. Догадка пришла почти сразу же. Это был Кирилл. И я вновь инстинктивно напряглась. Что он здесь делает? Эмоций вокруг было слишком много, поэтому вычленить конкретно его эмоции не получалось. Тем более, что все вампиры очень сильно хотели поговорить со мной. А было их ни много ни мало, но примерно 10 особей. Как ни странно, мне рта ни разу не дали раскрыть. Рядом крутилась селья и умудрялась забалтывать вампиров и говорить абсолютно ни о чем с каждым из них. Я поразилась ее способности. С удовольствием взяла бы у нее пару уроков. Все диалоги выглядели примерно так. «Приятно познакомиться. Меня зовут Константин». Я пытаюсь раскрыть рот и сказать стандартное приветствие, а Селия меня тут же перебивает и начинает говорить что-то типа: "Невероятно, да, котик. У нашего мастера сестра-вампир. Это же уму непостижимо. А ты вообще вампиров встречал? Я вот впервые вижу". Костик с кислым выражением на лице понимал, что ему не дадут и слова сказать, поэтому культурно прощался и отходил. Видимо, Сели тут все знали. В итоге она завладела всей аудиторией и начала травить какие-то анекдоты, связанные с вампирами и оборотнями. Потом перешла на новые романы и фильмы о вампирах. Некоторые включались в её игру и поддакивали, некоторым махали рукой, и садились на диван уже обсуждать свои дела. Сели цепко держалась за мою руку, усадила нас на диван и продолжала болтать. Я попыталась встать, но вампирша не позволила мне это сделать. До меня наконец-то дошло. Она моя нянька. Пока Селе развлекала вампиров, я смогла немного поразмыслить над сложившейся ситуацией. Почему мастер и этот офицер Свято назвали меня своей сестрой? Как такое может быть? У мамы явно не было детей. Она была не намного старше Кирилла, а этим вампирам очень много лет, судя по их ауре. Мне кажется, что Свято почти тысяча. А ещё мне очень сильно хотелось понять, что здесь делает Кирилл и почему Стас был в таком состоянии? Не из-за меня же? Вопросы одни сплошные вопросы. Наконец, пытку болтовнёй прервал один из офицеров и попросил пройти за ним. Я с превеликим удовольствием встала с дивана, еле сдерживая себя, чтобы не побежать, пошла за вампиром. В этот момент я не беспокоилась, что сама могла оказаться в таком же положении, как и Стас. Почему-то даже не допускала подобной мысли.